24. Из окна кофейни было хорошо видно задний двор типографии, небольшой, усыпанный мусором, впритык к продуктовому магазину, пабу «Уайтхорс» и офисному зданию, которое, похоже, закрылось несколько лет назад, если судить по потускневшим окнам и стенам изрисованным граффити. Ниша взяла отгул нефиксированный рабочий график, вздохнула Джесмин, и теперь прихлебывала чуть теплый капучино, наблюдая за тем, как видавшие виды белые фургоны снуют туда-сюда под вывеской уберпринт, как мужчины собираются у черного хода между погрузками, болтают о своем кружками чая и смеются, выпуская облачка белого пара. Она была напряжена, сосредоточена и все-таки надеялась, что та женщина выйдет в ее туфлях, хотя понимала, вероятность этого крайне мала. Ниша просидела почти час, представляя десятки разных вариантов. Вот она идет за варишкой к ней домой, предъявляет обвинение, срывает свои туфли с ее ног, хотя для этого-то должна все-таки их надеть, и вообще нишу мутила от мысли, что придется прикоснуться к чужим стопам. Вот она звонит в полицию, хотя если здесь копы такие же, как в Штатах, приедут они, когда рак на горе свистнет. Вот она крадется ночью в дом этой женщины, пока та спит, находит туфли и убегает, может, скрыв лицо под маской. Правда, это рискованная стратегия, она же не знает, кто еще находится в доме. К тому же под маской у нее чешется лицо. Хотя всегда остается козырь, можно пожаловаться Карлу, и он отправит за туфлями Ари. Однако ниша недостаточно доверяла телохранителю, чтобы рассказать правду о туфлях. С него станется их припрятать, и тогда ее положение будет еще хуже, чем сейчас. К тому же в этой картинке арии туфли одно с другим как-то не вязалось. Пока она сидела и обдумывала разные варианты, остатки кофе на донышке безнадежно остыли. Наконец, когда бариста в третий раз подошел с вопросом, сделать ли ей еще чашечку, ниша забрала пальто и сумочку и вышла. Когда Сэм вернулась, Саймон о чем-то разговаривал с коллегами. Она зашла через боковую дверь, чтобы сначала пройти в женский туалет и проверить макияж, прежде чем показаться кому-то на глаза. Она заметила группку парней вокруг стола в его кабинете. Они внимательно смотрели на экран его телефона, а потом одновременно разразились хохотом. Наверное, показывал какой-нибудь гадкий мем, к примеру, с девушкой с огромной грудью. Сэм радовалась уже тому, что босс не стоял у ее стола, прислонившись задом к углу и склонив голову в знак притворного беспокойства. На миг она остановилась, наблюдая за ними, затем положила сумочку на стол и повесила пиджак от Шанель на спинку стула. После этого она вышла, минуя бухгалтерию и ресепшн, и направилась по узкому коридору к зоне погрузки. Фургоны стояли во дворе, и он был один в небольшом офисе у погрузочного дока. Когда Сэм подошла, он сидел спиной к ней, сцепив руки за головой, думая о чем-то и глядя в окно. У него слишком широкие плечи для темно-синей форменной толстовки. За офисом на балке висела большая черно-желтая груша. Сэм на миг остановилась, пристально глядя на него. Она вдруг вспомнила, как они танцевали, как он обнимал ее за талию, одобрительно приподняв брови, пока она гордо вышагивала в лабутенах. В помещении водителей тепло и уютно, благодаря древнему нагревателю в углу. На стенах висели тахографы и белые доски, где были расписаны графики доставок, а также выцветшие открытки ко дню рождения и новые памятки UberPrint. За годы работы здесь Сэм приходила сюда всего раз десять, и сейчас ей вдруг показалось, что кабинет не то меньше, чем был, не тот Джоэл слишком высок. Он обернулся. «Сэм, я не знал, что ты... У тебя тут есть перчатки?» Моргнув, он уточнил. «Что?» «Перчатки», — повторила Сэм, есть — «боксерские. Есть?» Проследив за ее взглядом, он посмотрел на грушу. — Только мои, но тебе они слишком велики. — Покажи. Мужчина опустил руку под стол, достал спортивную сумку с двумя черными перчатками и отдал их ей. После беглого осмотра Сэм надела их на руки, затянула шнурки зубами, чтобы они как можно плотнее обхватили запястье. Затем вышла из офиса и направилась к Груше. На миг замерла перед ней, сделала глубокий вдох, напрягла мышцы пресса, позволяя беспорядочным мыслям, роящимся в голове, немного угомониться, а затем вытянула руку от плеча и вложила все силы в удар правой. Груша резко подалась назад на тросе. Сэм встретил ее ударом от левого плеча, и та опять прокрутилась. Она била снова и снова, молотя по коже. Волосы выбились из хвоста, дыхание участилось. С каждым ударом с губ срывался не то вздох, не то вскрик. Сэм бил и бил, не думая, кто может ее увидеть, не боясь, что выглядит нелепо, атакуя боксерскую грушу в красивых брюках и блузке от Next. Джоэл, сначала удивленно подавшийся назад подошел ближе с другой стороны и придерживал снаряд руками чтобы женщина могла бить увереннее и сильнее сэм удовлетворенно отметила что с каждым ударом он вздрагивает наваливаясь на грушу всем телом даже выставил вперед левую ногу чтобы удерживать равновесие Она лупила по ней, пока не ощутила, как что-то в душе наконец поддалось, и тогда резко остановилась, опустив руки, вдруг осознав, что сердце бешено колотится, а по спине стекает пот. Тишину нарушал только скрип боксерской груши, покачивающейся на цепи, Сэм смотрела на Джоэла, который не сводил с нее взгляда, по-прежнему придерживая снаряд обеими руками, словно на случай, если ей вздумается продолжить. «Ты в порядке?» «Мириам Прайс приглашает меня побеседовать с ней», тяжело дыша произнесла Сэм. Джоэл удивился. «По поводу работы», — прибавила она коллеги пристально посмотрели друг на друга сэм ощутила как пот заливает глаза и попыталась стереть его тыльной стороной руки оба молчали я не хочу чтобы ты уходила наконец сказал джоэл отпустив грушу я не хочу уходить ответила сэм они смотрели друг на друга а потом не раздумывая она сделала шаг вперед обхватила его лицо боксерскими перчатками И поцеловала. При прикосновении к губам Джоэла по телу словно прошла молния. Сэм больше двадцати пяти лет не целовала никого, кроме Фила, да и с ним, кажется, такого никогда не было. В Джоэле все ей чуждо и восхитительно. Он иначе пахнет, губы мягче, тело тверже, Его руки зарылись ей в волосы с намеком на силу, которой нельзя противиться — Джоэл заключил ее в объятия, прижал к себе и поцелуи стали глубокими, жадными. Сэм обвела его руками за шею, задыхаясь. Время остановилось, все вокруг исчезло и остались лишь его губы, кожа и жар тела. Сама она словно растворилась, расплавилась в нем, ощущая, как оживают давно уснувшие чувства. Ей хотелось снять перчатки, прикоснуться к его коже, гладкой и теплой, полностью слиться с ним, залезть ему в штаны и... И... Сэм отстранилась, тяжело дыша, закрывая перчатками лицо. И тут она увидела Теда. Он стоял возле погрузочного дока, приоткрыв рот, а на его добром полном лице было выражение, которое можно описать только так. Ужас пополам с разочарованием. «Джоэл, я... я...» Запнулась с Сэм, а потом развернулась и побежала к офису, на ходу стягивая перчатки и швыряя их назад. Она быстрым шагом прошла мимо чужих рабочих мест, пока не добралась до собственного, раскрасневшейся глядя прямо перед собой. Сэм была уверена. Все уже знают, что случилось пару минут назад. Тело до сих пор горело словно огнем, а мысли окончательно спутались. Сэм неуверенно опустилась на стул и посмотрела на экран невидящим взглядом. Она только что поцеловала Джоэла. Она только что поцеловала Джоэла и хотела гораздо большего, чем просто поцелуй. Сэм до сих пор чувствовала прикосновение его губ, помнила ощущение сильного крепкого тела, к которому прижималась. Затем вспомнила ужас на лице Теда и издала не то смешок, не то придушенный вскрик. А потом закрыла лицо руками, охваченное раскаянием. Что она натворила? В кого превратилась? Сэм виновато оглянулась, но, похоже, никто ничего не заметил. Все смотрели на экраны компьютеров. Марина прошла мимо с кружкой кофе. Ксерокс у запасного выхода, похоже, опять сломался. Она подскочила, как ужаленная, когда вдруг звякнул телефон. «Джоэл, ты в порядке?» Сэм, не мигая, смотрела на сообщение. «Вроде бы да», — напечатала она дрожащими пальцами. «Тед что-нибудь сказал?» «Только одно» что это не его дело. Он сразу же ушел. «Как думаешь, мне стоит пойти за ним?» «Нет. Нет. Не знаю. Может, мне стоило бы. Я не понимаю, что случилось». Она подняла взгляд, гадая, подозревает ли хоть кто-нибудь, что она, Сэм Кэмп, на работе бродит по укромным уголкам и целуется с коллегой. «Это же практически служебный роман. Интрижка, да?» неужели к этому и катится ее жизнь тэт наверное теперь считает ее ужасным человеком помоги мне подумала сэм сама не зная кого просит а потом подскочила вместе с рабочим стулом когда в проходе появилась темноволосая женщина и громко с американским акцентом выдала где мои туфли ты стерва